Послание и посвящение Графиня Софья Андреевна Толстой Когда так нежно расточала Кругом привет и взоров ты, Ты мимолетно разгоняла Мои печальные мечты. И вот исполнено баяние Перед тобою здесь, в глуши, Я понял светлое создание, Всю чистоту твоей души. Пускай тернисто жизнь и проза, Я просветлеть готов опять, И за тебя, звезда и роза, Закат любви благословлять. Хоть меркнет жизнь моя бесследно, Но образ твой со мной везде. Так светят звезды, все победно, На темном небе и в воде.